А вот палынь, обрадовался Сережка. Он сорвал с пыльного кустика головку с серыми шариками, потер в ладонях. Сделай также, вдохни. Я поднес к лицу натертые семенами ладони. Горький солнечный запах вошел в меня, ну не знаю как сказать, будто простор распахнулся. Степь до самого горизонта, которую я видел только на телеэкране. Пахнет безлюдными пространствами, прошептал Сережка. Ага, выдохнул я. Но тогда еще не понял всего смысла этих слов. А позже, когда тайна безлюдных пространств пропитала мою жизнь, я не раз вспоминал этот пустырь и Сережкин шепот. После пустыря с полынию мы еще долго слонялись по старым перевалкам и делали всякие открытия: то увидим домик с причудливой резьбой на карнизах, то горбатый, будто в сказке, мостик через канал, то совершенно деревенский колодец с журавлем. Всюду росли знакомые мне высоченные одуванчики. Сережка уже совсем завладел креслом и котил меня легко и без устали. Я только глядел вокруг и гладил головки травы. Несколько раз на ноги мне садились коричневые бабочки, и я, честное слово, ощущал щекотание их лапок. В этих безлюдных зеленых переулках асфальт встречался редко, зато было много дощатых тротуаров. Я с тех пор навсегда запомнил. Как хорошо пружинят доски под колесами. Иногда правда колеса проваливались в щели, но Сережка легко их выдергивал и вёз меня дальше. Мы бродяжничали по незнакомой деревянной окраине и говорили про всё понемногу. И хорошо нам было от того, что столько у нас одинакового. В августе нам должно было стукнуть двенадцать лет. Нам одинаково нравились книжки про Тарзана, а марсианские романы того же писателя Берроза мы считали занудными. Мы оба раньше собирали марки, а потом бросили. Оба не любили математику. История и география в тысячу раз интереснее, хотя учебники там тоже скучные. Нам нравились песни группы «Корсар» и фильмы про морские приключения. А кино, где людей дырявят из автоматов и кольтов, мы не любили. Сперва вроде бы интересно, а потом тошно. Нам обоим было по душе такое нехитрое, но увлекательное занятие — смотреть, запрокинув голову. как в небе кружат голуби и стремительно стригут в воздух ласточки. Я рассказал Серёжке про себя много всего. И про то, как в больнице от тоски пытался сочинить поэму о привидениях в рыцарском замке, и про случай с грабителем, и даже про дядю Юру. Как он уехал и оставил мне сборную модель самолёта. Я ничего не скрывал, потому что ведь и Серёжка без утаки рассказывал мне про свою жизнь. Как тётка пилит его и отца, потому что у неё у самой не сложилась судьба. Муж бросил, и как отец иногда зашибает после получки, а потом ходит виноватой. Даже такой, будто подлизывается ко мне, а мне его жалко тогда. Но о грустном говорили мы не так уж много. Поделимся семейными печалами, а потом надолго о чем-нибудь хорошем, о веселом. Я о том, как с ребятами во дворе накачивали велосипедным насосом резинового крокодила, и он рванул, наконец, будто бомба. А бабка Тася и бабка Шура решили, что в доме взорвался газ. А Серёжка про то, как его записали в школьный хор и как выгнали с первой же репетиции, потому что тебе, мальчик, озвучивать в кино аварийные сирены и мартовских котов. Иногда мы хохотали так, что незнакомые тётушки высовывались из раскрытых окошек. Однако не ругали нас, но мы не все время разговаривали. Иногда двигались просто так, задумчивые, понимали друг друга молча. Дорогу мы выбирали наугад. Наугад это же здорово! Везде можно ждать интересного. Наконец заросшая рябинами улица кровельщиков привела нас к стене из бетонных плит. За ней слышались голоса, магнитофонная музыка и шум. Они подальку опять виднелись большие дома и звякал трамвай. «Это, наверное, Потаповский рынок», — сообразил Серёжка. «Его тыловая часть, а вход с другой стороны». Я не хотел туда, где много людей. И кресло своего стеснялся. Будут толкать, оглядываться. И жаль было расставаться с зелёными переулками. «Серёжка, давай назад, а?» «Ладно, только доедем до угла. Посмотрим, что там за улица, на которой трамвай». Улица оказалась Кутузовская. Я про неё слышал. Она была похожа на нашу Глазунову, только с рельсами, по которым проезжали красно-желтые дребезжящие вагоны. К рынку и от рынка толпой шли люди с сумками и кошельками, но к нам, на улицу кровельщиков, почти никто не сворачивал. Здесь на углу была граница городского шума и тишины. И у самой этой границы, в тени бетонного забора, сидела белоголовая девочка. Она была помладше нас, лет десяти. В потрёбанных тренировочных брюках, в застиранной футболке и в жилетке из мальчишечей школьной курточки. Можно было подумать, что мальчик, если бы не жиденькие косы над погонщиками. Девочка сидела, поджав ноги, и читала книгу. А рядом, в подорожниках, стояла картонная коробка. Я ещё издалека прочитал на коробке карандашные буквы. «Люди добрые, помогите, мне и бабушке нечего есть». Я, хотя и балконный житель, но знал, конечно, что среди нищих встречаются ребятишки. Такие уж нелёгкие наступили времена. Но это была странная нищенка, читательница. Много ли такой подадут?